или я успел вернуться в штаб раньше, чем началась японская атака. Вначале в городе погас свет. Оно и понятно, темнота друг молодежи. Но в подвале штаба имелся аварийный дизель-генератор. И об аварийном питании побеспокоился товарищ Сергей. Плюс кабель, в случае чего можно было запитаться оттуда. Выждали пять минут, подали питание на освещение, зажгли крепостной прожектор на сигнальной мачте. Его можно вывести из строя только прямым попаданием артиллерийского снаряда. Стекло и корпус бронированы, и 65 миллиметровая рисака для него семечки. Немедленно заговорили пулеметы, которыми поголовно был вооружен эскадрон. Ударили выкачанной напрямую наводку пушки, снося шрапнелью и осколочными снарядами цепи солдат на льду бухты. Орудия ледокол тоже рявкали с завидной скорострельностью. Бой продолжался около 10-15 минут. Такой плотности огня японцы просто не ожидали. Они легли темными пятнами на лед, и казаки быстро и уверенно выбивали их выстрелами, как в бою под Урканом, который наверняка памятен оккупантам. Японские шинельки тоненькие, и под них солдаты надевали кучу тряпок. Мороз стоял под 30. Ползать в таком обмундировании невозможно. Бой затих, и в это время зазвонили телефоны в штабе. Трубки снял Луцкий. Генерал танака спрашивает майора Ямаду, интересуется, уничтожен ли эскадрон и в каком состоянии ледокол. Что скажем? Ответь, что да, как по дурканам. Он бросил трубку. Сергей, командуй всех под лед. Я в город. Четвертый взвод за мной. Илья выскочил из здания штаба. За ним выбежали казаки, четверть сотни, охранявшие само здание. На льду казаки гонялись и рубили всех уцелевших японцев. А Илья во весь опор мчался к японскому посольству. Оно было уже окружено народной милицией. Вспыхнул свет, милиционеры добрались до электростанции. Развалив пополам японского солдата, мешавшего пройти в здание, Илья и его четверть сотни ворвались в здание посольства. «Вы нарушили священную границу Великой Японской империи», по-русски заверещал кто-то. «Похрен, мы вас сюда не звали. Где Ямада?» «Я здесь», тоже по-русски ответил японский офицер полушутки «Твоя мазня». Илья вытащил из кармана плакат, где за него давали 25 тысяч иен. Около пяти тысяч долларов. «Деньги на бочку. Я Илья Басов. Иди сюда, щенок, я тебе бусидо показывать буду. Пойдем, пойдем, а то здесь палы красненьким зальем. Взять!» «Я иду!» — маленький японец, картинно положив руку на рукоять двуручного меча, пошел на выход. С шашки Ильи продолжал стекать кровь, поэтому он подал команду еще одному японцу, поддев кончиком шашки какой-то кусок материи метнув ее в него. «За три тут». «Вы ответите за это перед законом», — эти слова произнес круглолицый в очках-кругляшках японец-консул. «Мы — амурские партизаны. Нам твой закон до одного места». Илья показал, до какого. «Тебе выше пояс будет». Он рукой двинул майора, чтобы он быстрее шевелил ножками. «Доставай свою палочку, бусидо. Давай, давай, мужики, место освободите». «Илюха, давай, обруби ему ухи, руби в капусту». Майор картинно взялся за двуручный меч и встал, как статую, занеся его влево вверх и выставив ногу вперед. Двигался он быстро и отразил две атаки Ильи, несмотря на то, что Илья был много выше, руки у него были более длинные. Илья рубился одной рукой, а японец отбивал удары обоими. Но бой не дуэль, из-под левой руки Ильи кистевым броском вылетел кинжал. Японец среагировал на него, уклоняясь влево, и тот воткнулся не в горло, а в плечо. а свистнувшая шашка рассекла левое запястье у японца. Резкий бросок вперед и мощная плеуха с левой варит майора на камне мостовой. Его меч отброшен ногой Ильи в сторону. Шашка начинает свистеть, создавая целую мелодию. Это за отца, за мать, за Катю, за Светку. Он перечислил все и всех, нанося удары самым кончиком златоустовской кованой булатной именной шашкой деда с георгиевским крестом на обушке. Затем поднял за ногу майор одной рукой. «Дверь открой», — заорал он. Ему открыли обе двери. «Нечего». Шашка влетела в ножны, в его правой руке появился дайто. «Заберите свою падаль. Где двадцать Быстро! Шевелись!» Ему с почтением и поклонами передали пять упаковок, причем не военных, а имперских йен. «Запомните, вы пришли на нашу землю, мы вас не звали, и с вами со всеми будет так». Кто к нам с мечом приходит, от него и умирает. И он плашмя ударил катаной об косяк, мгновенно переломив древнее оружие сразу на три части. Ему еще дед показывал, как это сделать. Выйдя из консульства, Илья уже успокоился. Организовал его охрану, просил передать послу, что красные казаки требуют, чтобы охрана посольства составляла не более десяти человек, и внешние посты будут милицейскими, а не японскими. По толпе, собравшись у здания, гуляли слухи и домыслы. У одного из казаков спросили, за что их командир так японца отделал. Он с солдатами убил всю его семью, сжег их дом, да что там дом, дворец целый, трехэтажный, конезавод и все постройки. — Да я б ему за это яйца отрезал, — тут же заявил спрашивающий. — А это что? — казаку пальцем указал на укровавленный кусочек плоти, валявшийся в луже крови. — Яйца ему оставили, описать будет в раскоряку, как баба. Детишек захочет, а нечем, — хохотнул казак. — Илейка наш шашкой как бог владеет, что и показал. Он же его не убил, умирать он будет долго и болезненно. — Батюшка свет да он зверь, — запречитали женщины в толпе. — Он не зверь, он мстил, а месть за такое должна быть страшной. Так у нас казаков спокон веку. — На конь! — послышалась команда Ильи, и четверть сотни, не торопясь, двинулась обратно в порт. Он понимал, что ему влетит от командования, но упускать такой шанс он не хотел. — Где был? «Почему штаб бросил?» — услышал он от лазо Неторопливо достал и бросил на стол пачки йен. За деньгами ехать пришлось. Японцы обещали, они везут и не везут. Пришлось напомнить. «Это как?» «Да Ямаду надо было бы в госпиталь отправить, а некому. Деньги Ямада обещал. Вот». Илья протянул листок с плакатом. «И что? Сам отдал?» «Да нет, у него столько не было. Консул отдал». «Что, Мелеш, какой консул?» «Японский? Жить всем хочется». «Ты был в консульстве?» Нет, в консульство не пустили, в коридоре разговаривали. Я забрал Ямаду и вышел на минуту, затем его вернул обратно, чтобы в госпиталь отвезли. Ямаду уже отсчитать не мог, только я консула попросил рассчитаться по объявлению. Все нормуль. Ты понимаешь, что это война? Мы вне закона, японцы об этом сами говорили, за стол переговоров с нами не садятся. Это Азия, Сергей. Они по-другому не понимают, хотя и носят европейскую одежду. Они понимают только силу. И чем больше мы будем лебезить перед ними, тем более кровавой будет наша победа. Помяни мое слово. Земцам скажи, чтобы передали японцам, что они земцы, нам не указ. Ямада убил мою семью, разорил мой дом и завод, за что и ответил. Толпой его не били, это был поединок. Я сильнее, и это по кодексу. К политике это никакого отношения не имеет. Убийца должен быть наказан. Они в бутылку полезут. А у меня в гостинице иск лежит на 14 миллионов йен. готов из них заплатить бедному инвалиду за увечье полмиллиона. Торгуйся, товарищ Лозо, кроме денег они нифига не понимают. — Хорошо, передашь бумаги мне. — А ты их еще припугни, что я в Хюйдзё с дивизией за деньгами собрался. — Ты дойдешь, ты можешь, — хохотнул Сергей Георгиевич и начал звонить с Авдеп по этому поводу. Ночью состоялся еще один бой, теперь на правом фланге, за минным городком, северо-восточнее под горой Попова. Еще один японский батальон, выдвигаясь от Екатерининского форта, попал в огневой мешок у грузовой станции на Первой речке. Наблюдатели, выставленные у рабочего городка строителей Третьего форта, успели сообщить о выдвижении колонны с двумя бронемашинами. В районе трех мостов минеры смогли заложить три морские мины, а два батальона милиции, усиленные полуэскадроном казаков, взяли под обстрел пать в районе истока Первой речки. Командовал там Стрешнев, у которого получилось зажать противник в очень неудобном месте и уничтожить его. В этом ему отлично помогал гарнизон форта Суворов в составе четырех батарей. Ради сохранения секретности японцы не заняли старые форты, где оставались пусть и немногочисленные крепостные гарнизоны. До боя в Золотом Роге наказание Ямады большое их количество сохраняло верность бывшему правительству Розанова, но если точнее, то просто не хотело воевать. Считало, что пришли калифы на час, воду намутят, щеки надуют, и при первой же угрозе со стороны японцев сдуются и сдриснут из города. Решительность Амурских произвела впечатление. и Гарнизоны фортов старой линии обороны начали выходить на связь со штабом и приводить себя в боевое состояние. Владивосток – город военный, и зависимость бывшего правительства от японцев многим была против шерсти. Утром Илья проснулся знаменитостью. Sic est Все газеты горды ближайших окрестностей, включая японские, китайские и колониальные, вышли со статьями, посвященными не столько перевороту во Владивостоке, сколько местью амурского магната и мультимиллионера, разоренного японским офицером. Земцы не умели воевать ничем, кроме пера, и раскрутили эту историю так, что вся мировая пресса среагировала на произошедшее в городе. Это сейчас состояние начинаются с арбуза, а когда на счету был каждый миллион, А как только состояние перевалило за десяток, то человек считался не просто богатым, а очень-очень богатым. Амурский банк из Благовещенска давным-давно переехал во Владивосток под охрану японцев, так как банкиры первыми чувствуют неустойчивость власти. Они подтвердили земцам, что состояние Николая Васильевича до войны оценивалось примерно в 4-5 миллионов фунтов и значительно выросло в связи с увеличением стоимости племенного поголовья. Они предоставили справки, что большая часть капитала была переведена в русско-китайский банк со штаб-квартиры в Харбине, оккупированном Японией, и листок с розыском является средством замораживания счетов японской администрации. То есть применены внеэкономические меры для блокирования возможности использования счетов наследниками. Все называли это грабежом и требовали от Японии снять арест и выплатить требуемую компенсацию одному из самых богатых семейств в крае. Скандал принял международные размеры. Уж что-что а что вопрос защиты капитала – один из камней преткновения всей капиталистической юриспруденции. Иск товарищ Глеб составил качественно, выпитив заодно выставленные Японией препятствия на пути подачи подобных бумаг. В общем, через день консул принял документы к рассмотрению из рук военного министра земского правительства Сергея Георгиевича Лазо, действовавшего по генеральной доверенности со стороны истца. Илье заходить второй раз в консульство категорически запретили. Сам в перерывах между размещением народной милиции в фортах Старой линии давал многочисленные интервью во все газеты, в чем ему активно помогал Луцкий, полиглот и очень подкованный большевик-разведчик. Так скандал набирал обороты, и Япония оказалась в полной международной изоляции, то волей-неволей ей пришлось пойти на переговоры с военной администрацией Владивостока. И началось это дело с того, что в город прибыло три эшелона с текинцами, промаркированными клеймом завода Басова, в том числе с тремя жребцами-рекордсменами – Барсом, Гепардом, Тигриком и Двумя Матками, Золотой Звездой Востока и Агидель. Но хоть что-то. После этого несколько офицеров штаба генерала Танаки приступили к переговорам по обеспечению безопасности визита главы военной администрации на континенте. По эту сурдинку удалось направить в город продовольствие и немного увеличить норму отпуска основных продуктов питания для жителей, ибо это была самая уязвимая часть обороны города. Но ииски и газетные лишь оттеняли неудачи японской администрации. Третья и четвертая дивизии Амурской партизанской армии взяли Хабаровск и успешно продвигались вдоль Приморской железной дороги. Восточно-Сибирская советская армия предприняла первую попытку штурма Читы, и у атамана Семенова не было свободных войск, чтобы перебросить их на Приморское направление. Освобожденный из плена под Хабаровском председатель войскового комитета Забайкальского казачьего войска, член ВКПБ Николай Матвеев Получив исчерпывающие инструкции, подготовленные ЛАЗО, убыл в сторону Зилова с целью активизировать контакты с командованием ВССА, которая по всем планам должна была стать основной военной силой на этом направлении. Но в силу некоторых обстоятельств армия сейчас в конце января-начале февраля больше уделяла внимание окончательному разгрому колчаковских соединений и добивала капелевцев, ставя перед собой задачу выйти к Кяхте, Троицко-Савску, а не к ослабленной до предела Чите. Требовалось согласовать усилия в условиях фактического отсутствия прямой связи. Так что действовать приходилось на наобум, как сердце вели, да обстоятельства складываются. Кстати, на третий день, после того, как на нашу сторону начали переходить гарнизоны фортов, в их между двумя интервью в кабинете начальника крепости появился вновь в той же форме французского офицера полковник Унтербергер. И не с пустыми руками. Принес подробнейший большой план Владивостокской крепости – включавший в себя инженерные сооружения, чего не было на плане в кабинете командующего. Илья Николаевич, здравствуйте. Вы не возражаете, если вас будут так называть? Этот план крепости готовил инженерное управление для подготовки текущих ремонтных работ. В семнадцатом году должны были отчитаться перед тогдашним командованием, да не срослось. Я потратил два дня на его поиск в инженерном управлении, да еще и клеить пришлось, так как нашел только рабочий вариант, сделанный разными людьми и не соединенный воедино. Но это даже лучше, потому что большой план при склеивании перечерчивали и убирали недостатки. Сами понимаете, чтобы большие лишний раз не получить. И вот два запасных командных пункта и 15 мест соединений линий связи. И это самые уязвимые места. Большая часть колодцев замаскирована, завалена камнями, находится в каких-либо строениях, и для человека несведущего появление там ваших солдат не вызовет больших подозрений. И оттуда можно прослушивать разговоры японцев и в случае необходимости вмешиваться в управление войсками. Что касается форта номер два Петр Великий, кроме трех основных паттерн, выход из которых прикрыт восемью пулеметами каждый, существует две технические паттерны, одна из которых не была достроена. Она должна была соединить между собой форты Петр и Александр. Я вчера напросился доставить письмо французскому консулу генералу танаки Это был ответ на его запрос решить вопрос о телах погибших для их захоронения и о пленных для их освобождения. Проехался на коне по дороге, идущей мимо вот этого места, где заканчивалась Патерна. Там несколько лет никого не было. Вход в нее зарос густой растительностью. Я имел возможность проверить это место со стороны Равелина и участка бетонного брусстера Похоже, что подход к Патерне и к люку, ведущему в нее, не будет просматриваться, как только появятся листва. Зимой поход тоже возможен, но с соблюдением маскировки под цвет местности. Но есть проблема. Вход закрыт решеткой из броневой стали. 8 60 миллиметровых прутов мурованы в бетонную стену из тысячного цемента. Для этого человечество давно придумало медную пилу или газовую горелку. Не проблема. Место там, чтобы скрытно поместить нескольких человек, есть? Не более двух. Вот и хорошо. Куда ведет паттерна? Вот она на плане. Проходит к нижнему нежилому этажу на с половиной метра ниже него. Вот узловая точка, оттуда можно попасть в два крайних равелина и в центральную часть форта. Но это не все. Вот в этих четырех точках, поход к которым возможен только через эту паттерну, через вентиляционные люки стоят запасные газогенераторы для получения генераторного газа для электрогенераторов. Если отключить подачу воды и создать температуру в генераторе 800 градусов, то на выходе получим чистейший угарный газ. А уголь там есть? Конечно, есть. Газогенераторы находятся под котельными и используют общий бункер. Дымоходы тоже общие, заслонки открываются снизу. Вот здесь вот герметические двери, 6 штук, 5 наверх и одна вниз в паттерну. Эти требуются заблокировать, предварительно нарушив за ними трубопроводы подачи газа, а эту после запуска генераторов не трогать. Много людей для проведения операции не понадобится. Вопрос разрешитель Илья Николаевич? Спрашивайте, меня второй день вопросами только и мучают. Где научились так бить японцев? У отца. Звание войскового старшины он получил под Мукденом и несколько лет переигрывал на картах эти сражения. Он был начальником штаба казачьего полка. Я принимал участие в этих играх, и как бы смешно ни звучало это сейчас, мы всегда в них побеждали. Да, это был горький опыт. Если начнете операцию, то вот мой адрес. Разрешите идти? Да, спасибо. Илья его отпустил, но в душе осталось сожаление о том, что этих сведений у него не было раньше. Он вышел в коридор и крикнул Сухарева. «Сухарев, Вадим, командиру!» Как эхом понеслось приказание дальше, пока не дошло до ушей главного разведчика, который чистил своего коня в помещениях бывшего склада 73. Сделав еще несколько движений щеткой по подрагивающей спине жеребца, взводный оставил это занятие, подпоясался и, набросив на плечи полушубок, вышел в сторону штаба крепости. Там ему поставили задачу найти вход в Патерну и убедиться, что туда можно незаметно подползти. Что и как ему не объясняли. На войне лишняя информация иногда стоит провала из всей операции. На следующий день, после возвращения людей Вадима из разведки, у главного ювелира Владивостока оказались несколько казаков с необычной просьбой. Требовалось изготовить алмазный порошок из двух достаточно крупных бриллиантов и вмять их в край нескольких медных полос. Старый еврей Соломон Моисеевич Нейдиш заговорил с сопровождающим казаков Аароном Зальцманом. «Они хотя бы представляют стоимость этих камней, дорогой арон «Что ты предлагаешь?» «Я дам вам алмазную пыль и сделаю то, что они просят, но давай не будем губить такую красоту. Это вам обойдется в мешок муки». «По рукам», — удовлетворенно ответил зампред Савдепа и послал двоих казаков с запиской на протсклад. Аккуратно убрав драгоценности в мешочек, в котором он их принес, он внимательно смотрел за действиями ювелира, который легкими постукиваниями с помощью небольшого пресса создавал инструмент для резки броневой стали. Он же снабдил разведчиков специальной жидкостью, с помощью которой резать можно гораздо быстрее. Начавшиеся переговоры с Танакой достаточно быстро зашли в тупик, так как, несмотря на неожиданно эффективные действия гарнизона крепости и зловещую практику кормления корюшки, Трупы убитых японцев казаки не хоронили, а сбрасывали в океан, а пленных не брали. Но их казаков было мало, а народная милиция была слабо обученным и не слишком стойким подразделением. Единственное, что волновало генерала, было снабжение гарнизона на острове Русском, запасы продовольствия на котором подходили к концу. Большевики согласились доставлять каждые три дня присланные продукты на три последующих дня. Ледокол они использовать не согласились. Продукты доставлялись на санях. Фактически этим они держали в осаде гарнизон, плюс вели разведку на острове, явно не для того, чтобы японцы там смогли задержаться надолго. Переговоры вел его бывший переводчик, что особенно злило Танаку. На них русские требовали прекратить поддерживать атамана Семенова и вывести все войска с незаконно оккупированных территорий. Прекратить проверку грузов на железных дорогах. Гражданская война в России заканчивается. Приморская область объявлена независимой территорией от центральной России. с которым у налажены добрососедские отношения. Остатки колчаковских войск, якобы переданных под начало Семенова, представляют собой банду грабителей-насильников, терроризирующих население. Однако присутствие японских войск непосредственно возле города Владивостока не позволяет земскому правительству предпринять последние усилия для разгрома этих бандформирований. Короче, джап и гоу-хоум. Потеря целого полка в первые дни после восстания вынуждала генерала терпеть эту наглость. Он уже вызвал подкрепление, поэтому сразу отказался даже разговаривать о выводе войск с Северного Сахалина, а также потребовал привлечь делегацию Семенова к данным переговорам. В Совете депутатов начались прения, часть людей высказалась за то, чтобы пригласить Семенова. Лозо был против. А Илья этими вопросами не занимался, но узнав, что японцы отказались от переговоров, был вынужден поехать в Савдеп, где собственными ушами услышал то, чего слышать совершенно не хотел. И тогда он попросил слова. Господа, товарищи, уважаемые депутаты, если вы хотите, чтобы вы еще пару лет сидели в блокаде, то разрешите нам уйти из города, чтобы продолжать борьбу с японскими оккупантами и их белыми сообщниками. Но мы заберем и три сформированные дивизии, командуют которыми наши люди, и большинство бойцов поддерживают наши лозунги. Других мы туда и не брали. Зал разделился на тех, кто аплодировал, и тех, кто освистывал это предложение. минут внимания. Я не закончу. Мне требуется два дня, чтобы вернуть японцев за стол переговоров. Время прошло, и генерал танака воочию убедился, что сил взять Владивосток у него недостаточно. Из-за срыва переговоров мы откажемся пропускать очередной конвой с продовольствием на русский остров и предпримем еще кое-какие действия в этом направлении. Через два дня, уверяю вас, переговоры будут продолжены. Объясните, что вы собираетесь предпринять. Вы можете поставить город в безвыходное положение? Положение было безвыходным с самого начала. Это была провокация со стороны японского командования. Одним ударом хотели прихлопнуть и нас, и вас. Наши действия не позволили осуществить задуманные Танакой, а вовсе не ваши. Кстати, вопрос обеспечения переговоров находится в ведении РВС Республики, а не Совета народных депутатов. У меня все. Можете продолжать обсуждать первое мое предложение. Второе вас не касается. Это чисто военные вопросы, решены они будут военным путем. С этими словами он сошел с трибуны, поддерживаемой с одной стороны и освистываемый с другой. Земец полковник Петр Павлович Унтербергер встретил Илью на пороге дома. «Мы начинаем, Петр Павлович. Вы просили найти вас перед началом. В таком случае, Илья Николаевич, я иду с вами. Не отговаривайте меня. Это мое решение. Там требуется специалист. Проходите и подождите меня несколько минут. Все несколько неожиданно. Еще сегодня в городе видели Танаку. Он отказывается вывести войска и принял решение прервать переговоры. Судя по всему, ожидает подкреплений». Водится за ним такое, стоит дать им почувствовать силу, как они начинают наглеть. С этими словами полковник в русской форме без погон вышел из-за ширмы и подошел к вешалке, где висела верхняя одежда. На улице ему передали повод одной из запасных лошадей и тронулись они не к штаба а в сторону рабочей слободы. Там, в доме у Зальцмана, все, кроме Ильи, переоделись в маскировочные белые халаты. Вход в паттерну был подготовлен к вскрытию, висел на двух почти перерезанных штоках. Договорились о сигналах и о том, что два батальона первого пролетарского полка могут начать свой марш сразу, как группа достигнет входа в Патерну. Илья подготовил эти два батальона как лыжников. Причем не просто лыжников, а конно-лыжные группы с буксировкой лыжников. Они уйдут по льду Уссурийского залива на северо-восток и высадятся у мыса Трибрата, сразу как получит на льду сигнал из форта. Учли вроде все, даже время прилива и отлива. Проводив разведчиков и штурмовую группу, Илья вначале дождался сообщения, что те добрались до места, а затем вернулся в штаб крепости. Первым сигнал получит он. Все остальное будет зависеть от госпожи удачи и еще от неизвестного количества неизвестных. По расчетам Петра Павловича, оптимальным временем экспозиции будет 4 часа. В 5 утра группа, снабженная специальными фильтрами для поглощения угарного газа, начнет захват форта. Время тянулось очень долго, но поспать Илья не соглашался. Наконец, в 5.20 утра раздался звонок. На связи был Унтербергер, который кратко по-военному доложил, что штурмовые батальоны могут подойти к восточной Патерне. Северный Равелин придется штурмовать, там достать японцев не удалось. Пока тихо, противник ни о чем не подозревает. Они приступили к вентиляции захваченных помещений. Затем доложила прибытие наших войск и начале штурма. Северный Равелин находился под горой, поэтому бой, хоть и был ожесточенным и кровавым, но быстро был закончен. Над фортом заметнулся красный флаг. Это был качественный подарок генералу Танаки. Форт доминирует над местостью и является ключом к уссурийскому оборонительному району. Попытки трех соседних фортов начать обстрел закончились для них не слишком удачно. Они находились ниже и могли бить только по навесной траектории, что было практически невозможно, так как мортира гаубиц в полукапонирах не было. Пушкам Петра было несколько проще – хотя им тоже приходилось стрелять ослабленным зарядом, так как угол снижения был откровенно маловатым. Но форты были пехотными, к тому же занимали их вовсе не гарнизоны, а пехотные соединения, которые еще не приспособились воевать в таких специфических условиях. Батальоны пролетарского полка успешно отразили две массированные атаки японцев. У японского командования мозгов не хватило не посылать роты на убой. Было около 10 утра, когда в штабе раздался звонок с седьмого форта. Говорил танака который требовал освободить форт и наказать виновных в его занятии. На его беду в кабинете штаба был корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Пол Андерсон, который хотел поведать своим читателям о том, что в рядах большевиков сражаются не только голодранцы и рафинированные интеллигенты, но и представители бывшего правящего класса. Поэтому Илья попросил перевести танаки его слова. Генерал, я немного не понимаю, с какой стати вы начинаете выставлять какие-то условия нам? У вас в руках было все. Вы придумали ту ловушку, построили мышеловку для всех, кто не поддерживает вашу идею, что Приморье – это территории Японии, уже оккупированная вашими войсками, которые никуда отсюда не уйдут. На 11 утра 26 января на владивостоке было 164 человека с четырьмя орудиями. У вас дивизия в 12-16 тысяч солдат и офицеров с 24 орудиями. И в таких условиях, благодаря вашему чуткому и умелому руководству, вы просрали все. Выслушивать условия от неудачника мы не станем. Вы наши условия знаете. Прекратите поддерживать Семенова и выводите войска. Хватит кормить корюшку. А от себя могу напомнить одно святое правило для настоящего самурая. Если его действия привели к такому позору, то он снимает сурануки. Берет кусунгобу, молится и выполняет обряд сипуку. Но я не думаю, что у вас есть хотя бы малейшее представление о воинской чести. Честь имею. Затем все вышесказанное было переведено на английский язык и даны пояснения, что царануки – это боевая обувь военачальников. Кусунгобу – ритуальный короткий меч, которым выполняется вскрытие живота при обряде сипуку или харакири. Все это, в том числе, что ночью японцы потеряли самые крупные в мире форт Петра I, а всего за ночь партизаны нанесли семь ударов, заблокировав передвижение резервов из Манчжурии с одной стороны и продвинувшись на 32 километра вперед на юг вдоль линии Уссурийской железной дороги. было опубликовано в одной из крупнейших газет Америки. Удары были согласованными. К сожалению, именно сообщение о нападении партизан на юге края заставили Танаки уехать с седьмой форт из второго. А так бы у партизан был бы знатный язык или его труп. А во Владивостоке прошли вторые похороны погибших, теперь при штурме Северного Равелина. Увы, без потерь не обошлось. Ночью по льду залива вернулся штурмовая группа и Унтербергер. Доложились о причинах того, что не удалось сразу захватить Северный Равелин. В отличие от остальных помещений, в этом крыле на техническом этаже стояли парные посты, и там не удалось нарушить герметичность подающей трубы в нужном месте. Газ попал в помещение, но его концентрация была недостаточной. Хотя солдаты, поднятые по тревоге при нападении, за исключением дежурной смены, были не вполне боеспособны, Поэтому потери пролетарских батальонов составили 10 человек убитыми и около 30 ранеными. Скажем прямо, потери вполне умеренные для штурма укрепления. Еще нюанс. Появились первые пленные, милиционеры добивать противника не стали. Их немного, около двух десятков. Надо был забрать и добить, сказал Илья. Нам их не отдали, да и Петр Павлович сильно возражал, ответил Сухарев. Илья Николаевич, существуют определенные правила войны и Женевской конвенции о военнопленных. Я в курсе событий. Петр Павлович, но нам войны японии не объявляла. Это народное сопротивление, мы поступаем так, как делали наши предки на протяжении веков. Если за пленного нельзя было получить выкуп или использовать его для каких-то работ, то его прикапывали. И второе. На территории всего Дальнего Востока нет ни одного японского лагеря для военнопленных. Существовали чешские, русские даже американские лагеря, а эти пленных не имели. Есть их лагеря в Китае, здесь нет. Они освобождают территорию. От нас с вами, милейший Петр Павлович, вы не знали? «Знал, но не придавал этому значения». Попросту говоря, закрывали глаза. «Не будем об этом. От лица командования всем участникам операции объявляю благодарность, и всем будет выплачена денежная премия. Вадим, иди объяви об этом личному составу. Я это сделаю, когда ребятки отдохнут утром». «Есть». С Унтербергером Илья продолжил разговор, но уже на другую тему. Форты и линии обороны нуждались в инженерном обеспечении. С грамотными специалистами была полная задница. Ну, как впечатление моих разведчиках? Да как сказать, необычно, они сами без всяких указаний делают всю необходимую работу. Одним словом, я с такими бойцами в разведку пойду, как говорится. Ну, инженером в разведке работы не слишком много. Крепости новой оборонительные линии нуждаются в инженерной поддержке. Как вы отнесетесь к тому, что РВС поручит вам руководство этой частью обороны города? А потом придет ЧК и меня расстрелять в каком-нибудь подвале, который я же отремонтирую для них? Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Громко выдохнул воздух, Илья изулыбался. «А чему вы смеетесь?» «Я сказал то, что и произойдет». Илья почесал ухо, засвербевший от зерживаемого смеха, когда Петр Палыч выдавал эту правду матку. «Хотите посмеяться?» «Над чем?» «Над собственными страхами. Читайте». Илья протянул вытащенный из кармана мандат комиссара Всероссийской чрезвычайной комиссии. «Вы уже под колпаком ЧК и разговариваете с единственным пока ее комиссаром на территории Приморского края». Но придут ведь и другие. Придут, и не место красит человека, а человек место. Это да. Но ЧК борется с контрреволюцией и саботажем. Я, например, организовывал охрану границы пресекал контрабанду золота. Наверное, те, которые этим занимались, считали меня зверем и последним гадом, потому что я лишал их возможности заниматься этим промыслом. А иногда и жизнь, если мне оказывали малейшее сопротивление. Но существует закон, который они нарушали. и государство мне предоставило чрезвычайные полномочия для наведения порядка. Когда речь идет о самом существовании государства, то многие довоенные представления быстро устаревают, Петр Павлович. Закончится война, а мы все это делаем для быстрейшего ее завершения, и все вернется на круги своя и закон, и его исполнение. Вспомните историю эволюции во Франции, это одна из самых кровавых страниц в истории. и Ничего, все встало на свои места и доминируют законы не небеззакония. Ну, как вы знаете, я вам предложил службу по специальности, а это и паёк, и денежное вознаграждение, у вас же семья здесь. И, кажется, миллионов за границу у вас нет, судя по всему. А это самый восточный город России, дальше только за границей. Есть еще Петропавловск-Камчатский, он восточнее. Хотя понятно, что это я просто по привычке справляю неточность, не более того. Да, большевики победили, как не печально на это смотреть. Непонятно почему. Как раз с этим все понятно. Мне, например, был сразу ясно, кто будет победителем. Вас говорит юношеский максимализм, люди не могут быть равными. Они могут и должны быть равными перед законом. А так, конечно, один выше, другой ниже, один толстый, другой худой, один умный, второй, мягко говоря, не очень. Но для закона они должны быть равными. Сословность и элитарность должны быть отменены, так как не соответствуют сегодняшнему состоянию общества. Хотел вас спросить, каково было ползти по снегу при вашей комплекции и росте, да с непривычки? Тяжело было и очень боялся нашуметь и все сорвать вашим людям. Мне один из них помогал постоянно. Это было потому, что вы там все были равны перед смертью. Все до одного. И от каждого зависел успех или неудача операции. Да, кстати, если мои, он так и не смог сформулировать определение, узнаю что именно мои идеи помогли вам выбить японцев с такой удобной позиции, мы можем об этом и не объявлять, если хотите». «Да черт с ним, что сделано, то сделано. Бог с вами, Леонид Николаевич. Вам почему-то отказать не могу. Пишите меня в ваши списки. Да, приказом мы оформим. Сейчас отдыхайте, а завтра с утра занимайте кабинет начальника инженерного управления принимайте дела, точнее обязанности, так как должность вакантна. Тогда все, до завтра, товарищ главный инженер». И он протянул бывшему полковнику руку. Унтербергер сел на того коня, на котором прибыл сюда и медленным шагом двинулся в сторону своей квартиры. мысленно оговаривая предстоящий разговор с супругой. Он ведь перед уходом ничего и не сказал, оставил записку, что уезжает на пару-тройку дней, а возвращается начальником инженерного управления крепости. Генеральская должность, между прочим. Женни, кстати, все время говорит о каком-то своем круге, так что ей точно будет не по душе то решение, которое он принял. Но что подкупало в действиях большевиков? Он хоть и числился немцам, но происходили они из Истляндии, давно служили в русской армии, искусственно поддерживая свои немецкие корни. И не мудрено. императоры российские, присоединившие Эстляндию, уже давно были не Романовыми, а Гольдштейн и и продвинуться по службе немцу было легче, чем остальным. Он был не уверен, что Женя его поймет. Но эти конкретно большевики драки не боятся, действуют осторожно, но дерзко и умело, шапку перед ворогом в руках не мнут. И никаких за границей нам поможет. Жестко выкручивают руки бывшим союзникам, играя на их противоречиях. Худо-бедно, а корпус они сформировали ни на чем, имея только рабочую слободу в распоряжении до да части восторженных поклонников из других районов города. Если бы. Увы, этот мальчишка прав, когда говорил, что их победа была предопределена. Остальным не хватило их целеустремленности. Да и в конце концов в ход пошли же украшения жены, так как жаловань инженерной школе Розанов выплачивал последний раз в октябре. Все время говорил, что денег нет, едва хватает на оплату фронтовым частям. Судя по тому, как они разбегаются перед большевиками, то там он жалований тоже не платил. Большинство домов и квартир в центре города, где селились офицеры армии и флота, на заднем дворе имели небольшую конюшню, где кроме лошадей находились двуколки, двухколесные коляски, а в семействах побогаче и еще одно-два ланту для выезда. Его супруга происходила из семьи Бирка, флотского военврача, генерала береговой службы. Сам полковник был сыном Нижегородского генерал-губернатора, бывшего губернатора Уссурийского края Павла Федоровича Унтербергера, так что до революции его конюшние выезды были одними из лучших в городе. В то время, когда автомобили еще не были распространены, именно состояние выездов подчеркивало положение в обществе, как сейчас наличие дорогого и новейшего автомобиля. Но так как в царской армии он дослужился только до подполковника и покинул город еще в 1914 году без семьи, добровольно попросившись в действующую армию, то постепенно выезды потеряли былой лоск, а после революции супруга распродала лошадей, которых содержать стало не на что. Муж уехал во Францию, переводы на край света иногда приходили, доходы отца резко упали, а инфляция съела благополучие. Сторонних доходов у семейства не было. Возвращение мужа в составе французской экспедиции, конечно, немного поправило дела, но не до такой степени, чтобы можно было начать восстанавливать утерянное. Так что место, куда поставить коня, было, но сено встойло полковнику пришлось загребать самостоятельно со всех углов конюшни. Благо, что к седлу была приторочена торба с овсом, дневной нормы питания для скотинки, которую полковник высыпал в люльку, расседлав перед этим жеребца. Оставлять седло в неохраняемой конюшне при нынешнем уровне преступности было занятием неблагодарным. Всю упряжь пришлось тащить домой, заперев дверь помещения пока на щепку. Придется возвращаться, так как ключи и замки висели дома на вешалке. Еще перед выходом из форта казаки штурмовой группы поделились с полковником содержимым генеральского провианского склада второго форта, так что шел он в дом не с пустыми руками. А завтра обещали выплатить вознаграждение за проведенную операцию. В мешке с продуктами находилась сырокопченая лопатка из зюбрия, небольшая головка французского сыра, несколько банок с паштетами, уже разделанные нарезанные копченые кита – завернутая в хрустящий пергамент, белый казацкий хлеб, шмат масла и сала, полученный перед выходом на операцию. Этими вкусняшками полковник хотел побаловать дочерей, а главное растопить сердце супруги, которая явно будет не слишком рада вновь открывшимся обстоятельствам. продуктом все обрадовались, дочки даже покинули теплые постели ради этого угощения. Пока полковник ходил туда-сюда, чтобы закрыть конюшню, Женя успела соорудить забытые за последние несколько месяцев французские бутерброды на любой вкус. С началом советского наступления и бегством армии Колчака французская английская миссии существенно сократили поставки продовольствия из Америки. Американцы кое-что подвозили, но начались перебои с выплатой жалования, а муж польстился на повышение в звании и окладе и перешел из французской миссии в российскую армию Колчака. Но сибирский рубль начал стремительно дешеветь, и служба в тыловом учебном батальоне перестала давать средства для содержания семьи. В тот день, когда он встретился с Ильей, он пришел в консульство штаб миссии, чтобы вновь заключить контракт на службу в иностранном легионе. Но вопрос повис в воздухе. Во-первых, война для французов закончилась, и армия стремительно сокращалась. Речи о том, чтобы эвакуироваться в саму Францию, просто не заводилась. Поговаривали о том, что, может быть, удастся пристроиться на строительство железных дорог в Индокитае, и туда якобы отправили запрос, но прошло 10 дней, ответа не было. Так что оставался один путь – в Харбин, к Семенову. Приподнятое настроение земцев по поводу создания собственного правительства полковник не разделял. Он прекрасно понимал всю слабость этой конструкции, где основная роль отводилась вооруженному крылу, которым руководили большевики. В любой момент они могли сказать «Караул устал, прошу прекратить заседание», как они уже это сделали в ноябре 1917 -го. Как только дочки убежали по своим комнатам, прихватив вкусненькое со стола, Женя поинтересовалась ситуацией с иностранным легионом. «Женя, я двое суток отсутствовал в городе, если бы ответили, то принесли бы повестку домой, адрес у них есть». «А откуда все это?» Казаки на дорожку снабдили, так как возвращаться пришлось в Круговую по льду, Это они кладовую генерала Танаки разбомбили во втором форте. — Ты там был? Город уже знал, что красные взяли Петра Великого. — Да, меня просили помочь, и я был в штурмовой группе. — Как они смогли тебя заставить, Петя? Тебе угрожали? Или обещали что-нибудь сделать с нами? Тебя шантажировали? — Нет. Поставили интересную задачу, я смог ее решить. — Но ты же говорил, что никогда не будешь поддерживать эту власть. Ты же дворянин. От нас отвернется все общество. Ты подумал о девочках? «Да, я о них подумал, поэтому согласился принять должность начальника инженерного управления крепостей». «Ты будешь работать на большевиков? Какой ужас!» Женя стремительно побледнела и попросила слабым голосом передать ей неухательную соль. Она часто использовала этот прием, чтобы показать свою беззащитность и проверить реакцию мужа. Но на этот раз заставить его изменить решение у нее не получилось. «Женя, своим подругам ты можешь сказать, что меня поставили туда земцы». Ведь я их поддерживаю и поддерживаю. Но это бутафория. Реальной властью здесь являются четыре человека. Все они красные командиры, бывшие офицеры, как и я. Как ни крути, Женни. Но они являются победителями в этой войне. И надо отдать им должное. Они не чета Розановой компании. Они пришли навсегда и хотят строить новое общество. Мы же обречены либо скитаться по чужим углам за границей, либо служить новым властям. Третьего не дано Жене. Но люди нашего круга всего этого просто не поймут. Я не могу себе представить, что скажут пап и мам. И мои сестры. Но и уже нет в России, я имею в виду сестер. Они вышли замуж и уехали навсегда. Нам тоже надо уехать от этих варваров. Да, но они такие же люди, как и мы. Они не люди, они звери. Особенно этот, как его Илья Басов. Беззащитную японского офицера превратил в обрубок, лишил мужского достоинства. Вообще-то это был поединок, Женни. и японцы – известные мастера сабельного боя. Ямада не был безоружен, и это была месть за смерть всей семьи и уничтожение всего, что создала эта семья за 268 лет жизни на этой земле. Ты что-то путаешь, дорогой. Россия присоединила эти земли всего 70 лет назад. Официально, да, в 1850 году. Я тоже проходил это в гимназии. Но в военной энциклопедии об Амурской экспедиции есть такая запись. Убедившись, что в продолжении 150 лет Россия имела права на Амурский край и не использовала их вследствие своей географической неосведомленности, Невельской решил, не откладывая ни минуты, за свой собственный страх объявить приамурский край с островом Сахалином, принадлежащим России. О том, что семья Басова живет в Преамуре с 1651 года, мне сказал он сам. Я специально открыл энциклопедию, чтобы убедиться в том, что он говорит правду. Это правда. Эти люди жили в этих местах и раз в два года доставляли в Якутск налоги, собранные с местных жителей, и направляли своих сыновей на службу в Якутск и Забайкальское казачье войско, то есть являлись подданными России, хотя не получали жалования и официально жили за ее пределами. В общем, когда он мне предложил занять место начальника управления, то отказать ему я не смог. буду служить под его началом, он командующий крепостью. «Он же совсем мальчишка, писали, что он 901 год рождения». Да, это так, но он каким-то образом сумел аккумулировать в себе весь опыт своих предков по защите своей земли и создает армию нового типа. Ту, в которой каждый солдат знает свой маневр, и его не приходится подталкивать в спину. В общем, дорогая, решение принято, будем служить новой России, тем более, что там, за границей, мы никому не нужны. Ни французам, ни англичанам, а японцы это вообще не вариант. Видя решительный настрой мужа, Женя решила промолчать и начать самостоятельные поиски возможности уехать отсюда, куда глаза глядят. Для нее было больно видеть, что тот мирок, в котором она жила с детства, исчезает в грозном пламени революции и гражданской войны. Ее подружки, все как одна, ненавидят большевиков за то, что они сломали то хрупкое призрачное царство их юности, забывая о том, что революция начала вовсе не РСДРПБ, а их мужья и отцы, кадеты и земцы. Что им приходится сейчас экономить, выкручиваться, лишаться балов, украшений, платьев и шубок, появившихся ниоткуда, исчезающих в никуда. Сама Женя за всю свою жизнь никогда не заработала ни одного рубля. Она брала их из сумочки, ее мало интересовал тот процесс, каким образом они там появляются. Так было устроено общество. В 1910 году, когда она выходила замуж за сына генерал-губернатора, она и подумать не могла, что будет радоваться продуктам, которые случайно перепали ее мужу. Утром 5 февраля 1920 года японцы выяснили, что на остров Русский проникло до двух полков 3-й пролетарской дивизии, благодаря сильному ночному туману, опустившемуся на город. Казаки и пролетарцы разоружили гарнизоны двух фортов, в которых находились японцы. Еще шесть укреплений, где продолжали оставаться бывшие колчаковцы, добровольно подняли красные флаги. В руках японцев оставались Ларионовский форт, 30-я батарея, 3 батареи на матвейских камнях и девятый форт полуострова Кондратенко. На этот раз японцев не топили. У них изъяли затворы винтовок и провели через весь Владивосток ко второй речке. Там сняли заграждение отпустили в сторону седьмого форта. А на Забайкальском участке фронта Борода этой же ночью взял Сретенск. Совпадение было случайным, прямой связи еще не было. частью у дороги была еще в руках японцев и колчаковцев, но сигнал был подан грозный. днем позвонили японцы как только их две роты достигли форта цесаревича, предложили встретиться у второй речки на встрече уехал товарищ сергей вместо генерала танаки переговоры вел полковник уросита обсуждалось положение японских войск на острове русский японец спросил перемирие до приезда генерала юи мицуи которого священный тенну наделил новыми полномочиями для переговоров с красными пропускать продовольствие на остров алексей отказался предложив японцам эвакуироваться По городу они пройдут без затворов, а после пересечения второй речки мы отдадим все затворы, включая изъятые сегодня. Следует отметить, что японские солдаты к тому времени уже проникли с обстоятельством, что их как котят просто топят при малейшем сопротивлении. Поэтому решили сдаться без выстрелов и выжили, что создало новую реальность на Уссурийском фронте. Дошли они до этого не сами, здесь поработали многочисленные агитаторы, проникшие на остров под видом рыбаков. 7 февраля одновременно в двух местах в Владивостоке на станции Гангота под Читой, занятые войсками ВССА, начались переговоры с японским командованием. Речь на них сразу пошла об эвакуации войск и безопасности отвода на путях следования. Переговоры происходили под наблюдением других союзных миссий, которые придерживались американской линии на полное освобождение занятых территорий, включая полосу отчуждения КВЖД и Северный Сахалин. Японцы упирались из-за Сахалина, где вылазок партизан не было, они предъявили письмо жителей японскому императору с просьбой не допустить проникновения экстремистских элементов на территорию Сахалина. Пришлось им уступить с оговоркой, что это является нарушением положений портсмутского мира, чтобы не срывать все остальное. Слана требуется есть кусочками. Тем более, что в Владивосток с неофициальным визитом прибыли майор Е Тинь и генерал Фэн юсянь представитель Народно-революционной армии Китая. один из которых был известным коммунистом, а второй христианином и христианским социалистом. В борьбе против японской оккупации, зоны отчуждения, у нас появились пусть и временные, но союзники. Так что баланс сил ясно показывал Японии, что он складывается не в ее пользу. За два дня до начала переговоров в руки партизан перешла флотская радиостанция на Ларионовском форту Была установлена связь с Петроградом, правда, только ночами, в часы наилучшего прохождения радиоволн. Но поступавшие оттуда приказы и распоряжения пока приходилось просто игнорировать, как не соответствующие происходящим событиям. Военмар дел Троцкий настаивал на больших уступках японцам, соглашался с участием Семёнова в переговорах и прочее, прочее, прочее. Лазо, пользуясь старым знакомством с Лениным, они виделись и имели длительный разговор на Первом съезде Советов в октябре семнадцатого года. направил ему огромную телеграмму, в которой подробно писал происходящее события на Дальнем Востоке. И получил его ответ, дающий зеленый свет действиям коммунистов-дальневосточников. Соответствующей коррекции подверглась и позиция командарма Зверева и комиссара Краснощекова под Читой. Участие Семенова даже на переговорах под Читой было заблокировано. Здесь, под Владиком, ими еще и не пахло. В результате переговоров с китайцами ими был разоружен отряд и арестован атаман уссурийцев, Калмыков, известный садист, долгое время терроризировавший край. К сожалению, китайцы отказались передать его нам, так как предъявили ему обвинение в обстреле своих кораблей на Уссури. Так или иначе, он скоро без суда был убит при попытке к бегству китайским офицерам. Легко отделался. Японцам был предоставлен зеленый коридор для отвода войск, как по Амурской магистрали, так и по КВЖД. Войскам семёнова в этом было отказано. Через месяц, сразу после отхода японцев, зверь взял Читул, И армия Семенова разделилась на две части. Одна двинулась поездами на Хабаровск, который, как они считали, находился в руках у Калмыкова. Вторые двинулись на Харбин. До Хабаровска никто из них не добрался, а в Харбин они прибыли без оружия и боеприпасов, костеря почем зря японцев и прочих союзников, бросивших их умирать в бурятских степях и, надеясь, продолжить борьбу с большевиками. Но их планам сбыться было не суждено. Началось все 6 февраля, утром, когда Илья вернулся с Ларионовского форта, где всю ночь радисты отбивали телеграмму Ленину. В результате получили короткий ответ и приглашение в Москву. Ответ одобрял действие Дальбюро на окончательное освобождение края и зоны отчуждения КВЖД. Штаб и вокзал рядом, метров 200 друг от друга. Вокзал ближе к городу, но Илья услышал протяжный крик, состоящий из одних гласных. «И-я!» – так его звал один человек, которому он был обязан жизнью. Ваня, или Вань И, знахарь, лекарь, немного колдун и шаман, маньчжур по национальности. Немного философ, знакомый, кстати, с трудами Маркса и высоко ценящий его труды. Илья проехал чуть дальше на перроне увидел двух человек. Одним из которых был Ваня. Они прошли вдоль пути и затем вошли в штаб, где задержались на несколько часов. Второй человек, одетый в форму хаки без погон, был низкорослым худощавым маньчжуром, но говорившим с сильным пекинским акцентом. Здесь стоит отметить, что после революции 1911 года Единого Китая просто не стало. Страна развалилась на 11-12 частей. Тем не менее главным считались те, которые смогли захватить Пекин, который в те годы даже так не назывался. У него было три названия – Бэйцзинь, Бэйпинь и Пекин. То есть Северная столица, Северное спокойствие или просто Пекин, как его назвали со времен первого посещения голландцы и португальцы. Появилась еще южная столица, долгое время отсутствующая официальный Нанкин. Но впервые о существовании этого города европейцы узнали от Марка Пола, и тогда он назывался Ханбалык – царь рыба, из-за золотых карпов, украшавших пруды этого города. Китай тогда находился под властью монголов. Впрочем, Великая Китайская Стена, несмотря на название, бойницами повернута в сторону Китая, а не внутренней Монголии. Так что кто ее построил и зачем – неизвестно. Этого человека звали Етинь. Звание майор – командир батальона личной охраны Сунь-Юцена из провинции шэнь на границе с внутренней Монголией. Для кого непонятно, что это такое, внутренняя Монголия – это место, где живет менее 1% населения Китая. Даже в наши дни. Жить там можно. В трех местах. Там все и живут. Но Ваня не тот человек, чтобы тащить за три 9 земель пустышку, лишь бы похвастаться Илье, что он знаком с личным охранником создателя Гоминьдана. Ваня был связным, через которого амурцы набрали примерно два полка отличных пехотинцев, хорошо проявивших себя в боях и с японцами, и с семеновцами. И он привез во Владивосток своего командира, человека, который предварительно готовил тех, кого отправлял к амурским партизанам. Естественно, что было много вопросов и воспоминаний, как, кто, когда и где сейчас. Оба они говорили на Манджу Гисун, поэтому Илья прекрасно их понимал, а когда возникали трудности, то вручал Ваня. Ей-Тинь откровенно признался, что направлял к нам своих бойцов учиться воевать. И сейчас, когда японцы уже вошли на территорию его провинции, он бы хотел получить бойцов обратно. Они станут офицерами младшими командирами в его армии, с задачей создать советскую власть в провинции. Сам он учился во Франции, член Компартии. Он же предупредил, что в Москву в прошлом, 1919 году, для участия в первом съезде Коминтерна ездил некий Фын юсянь который добился даже встречи с Лениным. Сейчас готовится еще один визит генералов в Москву. Их будет сопровождать все тот же генерал Фын Юйсянь. Он ханец, к тому же иезуит, христианин. Будет много обещать, но цель у него одна – разорвать все существующие договора с Россией, в первую очередь Айгунский. Ничего себе, а задница не треснет? А он уже и так ни на один горшок не помещается, скоро лопнет. Но, говорит, складный умеет хорошо прятать истинные намерения. В чистом виде иезуит, с очень далеко идущими планами. Фактически будет говорить, что новое правительство Китая признает РСФСР. Де-факто этого не произойдет. Но они выгонят представители России со всех концессионных территорий и попытаются захватить КВЖД. Это главное, чего добиваются боепинские генералы. Юйсан официально к этой клике не относится, но хочет стать властителем Китая. Он их союзник. Телеграмму о том, что такой человек намерен посетить частным порядком Владивосток, мы имеем. Частный визит мы отменить не можем. Другой вопрос, станем ли мы его принимать. И именно поэтому я здесь, и я. Считаю, необходимо предупредить, что это никакой не христианский социалист. Это заведомый демагог-диктатор. Твои вопросы, товарищи, мы попытаемся отработать, но это связано со многими обстоятельствами, в первую очередь с разгромом Семенова. Направляйте его к нам, по КВЖД. Нам оружие нужно. Гарантируем то, что приедет в Харбин в одних трусах. А потом приезжайте сами, будем учиться бить японцев. Считайте это официальным приглашением. Вот мандат. Подъезжать лучше через Монголию.